Он замахнулся на слишком крупную добычу. Помните ту старую притчу о тщеславном охотнике, что решил отправиться за самым свирепым кабаном в лесу? Орли недоуменно сдвинула брови и обернулась к Мэй. Та неуверенно протянула. О том самом охотнике, который не верил, что кабан был ростом с мельницу, Да, улыбнулась я. Он опрометчиво лег спать в печатки от своего копыта. К чему это привело, полагаю, напоминать не стоит. Успокаивая Орлин, я одновременно думала о том, что Чендлер, чем больше его замыслы раскрывались, тем сильнее напоминал одержимого. Власть любой ценой не вышла через богатство, так получится через титул, через интриги, хоть бы через предательство собственной страны. Было в этом нечто нездоровое, саморазрушительное. Что привело его к этому, хотела бы я знать. Леди Виржини. Ах, ничего такого, дорогая Орлин. Просто разговариваю сама с собой. «Глупая привычка», — отшутилась я. И сделала пометку в памяти Распроси дядю Рэйвена о Чендлере». В конце концов, что мне было известно об этом страшном человеке, кроме многочисленных свидетельств, его безнравственности, жестокости и властолюбия? Несколько дней прошли в тишине и спокойствии. Шварц то ли притворялся больным, то ли действительно всерьёз мог и в обществе не показывался. Уроки рисования продолжались благодаря капитану Мэри, в чьих неистощимых запасах нашлись и кисти, и даже акварельные краски, принадлежавшие когда-то одному доброму другу и восхитившие до глубины души леди Кэмпбелл. Мартиника мало-помалу приближалась к Сиренисиме, погода налаживалась, туманы теперь появлялись только ранним утром, а дожди и вовсе сошли на нет. Днем палуба, залитая солнечным светом, Манила на прогулку. Вечера будили странные романтические желания. Вздыхать, стоя у перил. Любоваться звездами, таинственно мерцающими в ночном небе. Подставлять лицо под ласку теплого бриза, прикрывая глаза и слушать плеск волн. Правда, волнующий трепет в груди угасал, стоило вспомнить, что громадный лайнер к самому городу на воде не подойдет, а причалит в бухте. И уже оттуда каждый отправится своей дорогой. Шварц в Алманию, Лакрус в Романию, мы с дядей Рейваном и почтенное альбийское семейство в Серениссиму, а леди Кэмпбелл со своим чудовищным супругом... Об этом я старалась не думать. Что же касается остального, то к просьбе рассказать немного о биографии Чендлера Маркис отнёсся с пониманием, но заметил, что эта история не на пару минут. Вы непременно узнаете её, но позднее». Уклончиво добавил он. «Если пожелаете, я даже могу предоставить вам полное досье, драгоценная моя невеста». «О, не стоит. Просто рассказ подойдет», — улыбнулась я. До Серениссимы оставался день пути, когда случилась катастрофа. Это произошло уже за полночь. Утомленный Лиам, которого Мэтью Рэндалл развлекал почти полвечера, обучая основам фехтования, уже спал. Мадлен тоже клевала носом над рыцарским романом, И заодно караулило мое спокойствие, а я листала выданную маркизом книгу на алманском, время от времени заглядывая в словарь. И тут, посреди необычайно занимательного абзаца, в дверь забарабанили отчаянная гулко. «Кто это?» — громко спросила я, подойдя ближе. Мэдди стояла рядом со мной, сжимая в руках увесистый роман. «Ответьте, будьте любезны». «Это я», — испуганно всхлипнула Орлин. «Кажется, я совершила ошибку». Разумеется, я тут же отперла дверь. Леди Кэмпбелл была облачена в простое домашнее платье в крупную клетку и куталась в шаль, прижимая руки к груди. «Святые небеса!» — выдохнула я. «Только не говорите мне, что Чендлер...» «А где же мой? «В сундуке у Рольфа в комнате», — ответила она дрожа. «Не волнуйтесь, она там сама спряталась». Но крышка захлопнулась, а ключи у Рольфа. «Вержиния, что нам делать?» В коротком возгласе было столько отчаяния, что у меня ослабели колени. Сначала успокоиться. Как можно твёрже произнесла я и увлекла её в свою комнату, крепко заперев перед этим дверь. На два оборота ключа и на щеколду. «Мадлен, принеси мой револьвер». Добавила тихо, чтобы Орлин не услышала. «А вы расскажите мне пока, что произошло. Что за ошибку вы совершили, когда мы оказалась в сундуке, и причем здесь ради всего святого мистер Чендлер?» Вместо ответа Орлин, как слепая, на ощупь нашла кресло, и села, по-прежнему прижимая левую руку к груди. Только сейчас я заметила, что из-за корсажа платья что-то торчит. Какие-то бумаги. У него был тайник в трости. Наконец, сказала она тихо. Я заметила ещё дома, что Рольф очень бережёт эту свою трость и никогда с ней не расстаётся. И здесь тоже он везде с ней уходил. Однажды забыл её в каюте, когда собирался прогуляться по палубе с мистером Шварцем, но почти сразу вернулся. И вот сегодня он весь день чувствовал себя неважно, что-то вроде простуды. Видно, болезнь перешла на него с мистера Шварца. Рольф ведь навещал его. Орлин спрятала лицо в ладони в тщетной попытке успокоиться, и теперь голос звучал глухо. Рольф вышел на ужин без трости и не возвращался очень долго. Тогда мы с мы пробрались к нему в кабинет, взяли её и начали искать тайник. Как в романах. «Святая Роберта, какие же мы глупые были!» — схлипнула она. Он ведь не застал их за этим занятием. Пронеслось у меня в голове паническое. И что случилось? Мадлин, как раз вернувшаяся из спальни, осторожно положила рядом со мной коробку с револьвером и подсела карлин с другого бока. Я взглядом указала в сторону комнаты, где спал Лем, и Мэдди покачала головой. Нет, не проснулся. Орлин вытерла лицо краем шали и посмотрела на меня. Мы нашли его. Не знаю, как это получилось... Но трость вдруг распалась на три части, и средней из трубки. Торчали уголки бумаги. Я потянула за одну, и тут всё высыпалось на пол. Мы стала собирать бумаги, а я испугалась, что Чендлер вдруг придёт и застанет нас. Бумаг оказалось очень много, и они никак не лезли обратно в трубку. Арлин уже колотила, как в жестокой лихорадке, и даже меня начало потряхивать от сопереживания. Тогда я забрала бумаги и побежала в коридор сторожить а Мэй попыталась свинтить трость. Я ведь совсем не разбираюсь в механике. И внезапно Рольф вернулся. Я побежала в комнату предупредить Мэй, а трость то ли заклинила, то ли деталь потерялась. Мэй сказала мне бежать к вам и всё рассказать, и письма забрать с собой. И я спряталась за комодом, а когда Рольф прошёл в кабинет, то выбежала в коридор и побежала сюда. Перед этим я слышала, как щёлкнула крышка сундука. Он обычно приоткрыт, но если захлопнуть его, то без ключей не откроешь. «А ключи у Рольфа?» Совсем-совсем тихо, сказала Орлина и протянула мне дрожащей рукой скомканные бумаги. «Возьмите их, пожалуйста, и придумайте что-нибудь. Если он убьет мы, я тоже умру. Какие же дурочки мы были!» К концу рассказа у меня уже кружилась голова. Я понимала только одно. «Нам нужен дядя Рейвен И срочно. Необходимо было сию секунду что-то сказать. Уверенно и смело». «Сперва объясните мне, сколько может просидеть в сундуке Мэй, если обстоятельства сложатся самым благоприятным образом, и Чендлер ее не найдет. Прошлый раз она там ночь провела», — призналась Орлин, терзая ногтями тонкую шаль. Шелковистая ткань так и норовила соскользнуть с плеча. «Он не очень плотно закрывается, там щель в полпальца толщиной у петель». Ответ меня несколько успокоил. «Слава святой Генриете, милостивой, бедная девочка хотя бы не задохнется». «Уже неплохо. А что вы в нём храните? Может, что-либо из сундука понадобится вашему супругу?» Подумав, спросила я. «Обувь, теплые плащи, мои принадлежности для вышивания», старательно перечислила Арлин. «Ещё там была моя одежда, но мы в самом начале вынула и повесила её в платиновом шкафу в наших покоях, чтобы не ходить в кабинет Рольфа, если мне что-нибудь вдруг понадобится. Так что теперь сундук полупустой?» Юная леди Кэмпбелл закивала. У меня от сердца отлегло. «Что ж, тогда вы можете успокоиться. У нас есть главное преимущество — время», — твёрдо и уверенно произнесла я, хотя сомнения по-прежнему никуда не делись. Главное сейчас было успокоить Арлин, чтобы она не натворила глупостей. Увидев, что трость пропала, и вы вместе с ней, Чендлер наверняка отправится на поиски. Ему и в голову не придёт, что мы может оставить вас одну, спрятаться в сундуке, где она к тому же... «Недавно отбывала наказание, так что, скорее всего, ваш супруг бродит по кораблю и не стремится привлекать к себе внимание», поразмыслив, добавила я. «Наверняка эти документы для него очень важны, и поэтому он не захочет предавать огласке сам факт их исчезновения. Поэтому наша первейшая цель — заручиться поддержкой капитана Мэри и маркеза Рокпорта, придумать, как оправдать ваше отсутствие и на кого взвалить вину за исчезновение трости. Впрочем... «Насчёт последнего у меня есть одна идея. Я мысленно извинилась перед безбилетным пассажиром. К сожалению, виновен он в чём-то или нет, но удобнее кандидата в воры не найти». «И это всё?» — шмыгнула носом марлин самым неподобающим леди образом. «И ещё не попадаться на глаза вашему супругу. Мне он показался человеком, который не боится не очень чистых методов», — не громко призналась я. Стоило подумать о возможных перспективах, и страх вновь стеснул грудную клетку так, что не вздохнуть. Всё это невыносимо напоминало историю Эвани. Тогда, по моей вине, мисс Тайлер впуталась в расследование кровавых убийств. Я не остановила её, когда она ходила навестить больного мальчика, сына главного подозреваемого. Более того, именно мои слова и подтолкнули Эвани к неосторожным поступкам. И сейчас история шла по кругу. Напуганная предупреждениями дяди Рэйвана, я, тем не менее, не сумела внушить должную осторожность Орлины Мэй. И что еще хуже, дала им надежду, зажгла искру охотничьего азарта. «А ведь мы чем-то похожи на Эване», — подумалась вдруг. «Да, похоже». Умная, хладнокровная, не страшающаяся встать на защиту слабых и младших и совершенно не ценящая собственную жизнь. «А что мы будем делать сейчас?» Спросила Орлин, глядя на меня широко распахнутыми глазами. По спине пробежали мурашки. А если не оправдаю такое доверие, как в прошлый раз, я ущипнула себя за руку. Не время погрязать в самоуничижительных размышлениях. Пойдёмте сперва в мою спальню. Она не сообщается напрямую с коридором, поэтому там мы будем в безопасности. И от подслушивания, и от неожиданного вторжения». Свет в гостиной лучше погасить, пусть все считают, что графиня Эверсон Валтер спит. Договорить я не успела. Мадлен дернула меня за рукав и шикнула. На то, чтобы на цыпочках пересечь комнату и погасить обе лампы, ушло несколько секунд. А затем мы затаились, неотрывно глядя на светлую полосу под дверью, тонкую, как ниточка. Послышались шаги. Сначала вдалеке, а потом ближе и ближе, и вот уже полоска света померкла. Я затаила дыхание и успокаивающе сжала кисть несчастной леди Кэмпбелл. В дверь постучали. Настырно, властно, совершенно не свойственно слугам. Орлин резко выдохнула, прижимая пальцы к губам. Сделав Мэдди знак оставаться на месте, я отвела дрожащую баронессу в спальню, велев спрятаться между стеной и кроватью, а сама вернулась в гостиную. В это время стук повторился. Мадлин стояла на коленях у двери и глядела в замочную скважину. Добравшись до дивана и ощупью найдя коробку с револьвером, я взвела курок и отступила обратно к спальне. Шепнула Орлин в темноту, «Что бы ни происходило, не бойтесь и сидите тихо», а затем крикнула заспанным высоким голосом. «Мэдди, мне слышится какой-то стук. Сходи, посмотри, что там». На цыпочках, вернувшись к своей комнатке, Мадлен нарочито громко хлопнула дверью, потом зажгла лампу и шумно протопала к двери поскреблась в скважину, погремела ключами и подбежала ко мне. «Что значит, какой-то мужчина?» Воскликнула я, недовольно и тут же тихо-тихо спросила. «Чендлер?» Мэдди кивнула и изобразила взгляд разгневанного быка на арене. У меня вырвался вздох. «Ах, никак не пойму, что случилось. Придётся смотреть самой». Некоторое время, повозившись, якобы приводя себя в порядок, мы прошли в центр гостиной, и я велела Мэдди открыть дверь, а сама встала между входом и спальней, пряча за спиной револьвер. Ключ поворачивался в скважине с жутким скрипом, отдающимся, кажется, в самом позвоночнике. «Чем обязана столь позднему визиту, мистер Чендлер?» произнесла я с холодным удивлением, когда Мадлен отступила в сторону, не выпуская, впрочем, дверной ручки, будто смогла бы остановить взрослого мужчину в случае что. Выглядел Чендлер неважно. Перекосившийся пиджак... Расстегнутая верхняя пуговица на бело-коричневом полосатом жилете, замявшийся воротничок, красные пятна на щеках, потемневшие глаза и всклокоченные волосы. И даже издалека мне ударил вновь кисловатый запах глинтвейна и лекарств. «Доброй ночи, Леди Вержиня!» Голос был сиплым, как Орлина говорила, и её супруг, очевидно, страдал от жестокой простуды. «Не видели ли вы мою жену?» «Видела». Кивнула я, принимая еще более надменный вид. Нынче вечером, на уроках рисования. «О, нет, постойте, мистер Чендлер. Куда же это вы идете? Вы же не хотите скомпрометировать меня?» Нахмурилась я, отступая на шаг назад. Чендлер тоже замер. «Боюсь, мой жених будет весьма огорчен таким развитием событий. Вот упоминание дяди Рейвена было ошибкой. Маркис Рокпорт мне не указ». По-звериному, раскатывая «Р», выдавил Чендлер. И если вы забрали вещь, которая мне принадлежит, то... Впрочем, не он один умел принимать угрожающие позы. Выпрямив спину и плечи, словно офицер на плацу, я шагнула вперед. Тяжесть револьвера, спрятанного за юбками, придавала уверенности. «То что, мистер Чендлер?» — повысила я голос. Искусство смотреть в глаза, не мигая, знаменитый ледяной взгляд Валтеров, пришелся как нельзя кстати. «Угрожайте вашей служанке, если вам угодно. А сейчас...» потрудитесь вспомнить, что перед вами леди. Если вы, конечно, джентльмен. И что вы назвали сейчас вещью? Свою супругу? Звучит так, будто вы ее потеряли». Чендлер стиснул зубы и отступил. Я растянула губы в снисходительные улыбки. «Я ничего не терял. Просто моя Орлин вышла прогуляться. Надеюсь, она не свалилась за борт». Выплюнул он со злостью. «Помолитесь об этом святой Генриетте, сэр». Елейно протянула я. Иначе, боюсь, вам будет светить каторга. Но суде я не смогу солгать и утаить то, что вы отправились на поиски драгоценной супруги в гневе и кажется, пьяным. Ах да, и проверьте восточный салон. После рисования дамы отправились туда, играть в преферанс. Доброй ночи, мистер Чендлер. Мадлен, закрой дверь за гостем. Он бросил на меня испепеляющий взгляд, но подчинился. мыди провернула ключ в скважине и задвинула щеколду. Только после этого я обернулась с облегчением, переводя дыхание, и заметила на полу, на самом видном месте, оброненную Орлин-шаль. Меня потемнело в глазах. «Святая Робетта», — промелькнула мысль. Надеюсь, Чендлер ее не видел. «Мадлин», — слабым голосом позвала я. «Будь любезна, подай в спальню немного ликера. Мне нужно успокоиться. Святые небеса, как же хочется горячего шоколада». Она кивнула и показала три пальца, одновременно обводя левой рукой полукруг. «Да», — ответила я, подразумевая, «на всех нас. Мне предстояло самое сложное — вытащить орлины из-за кровати, успокоить, закутать одеялом, чтобы она перестала трястись, и убедить никуда не убегать до утра. Он может подстеречь под дверью, шепотом увещевала я взволнованную баронессу, или застигнуть вас где-нибудь в коридоре». По той же причине я не могу послать за помощью моей или Лиэма. Чендлер уже подозревает нас. Мэйл не нашел, готова поклясться в этом. Иначе бы он точно знал уже, где вас искать. Поэтому просто потерпите до утра, когда я смогу послать дяде Лиэма с запиской. Всего-то шесть часов, не так уж долго. А что до тех пор делать? Я мягко улыбнулась. Знаю, это прозвучит невозможным, но попытайтесь уснуть. Вскоре Мэдди принесла ликёры, и совместными усилиями мы слегка подпоили Орлин и уложили её спать. Затем я устроилась в кресло с книгой, а Мадлен заняла сторожевой пост в гостиной. Шаль висела в изнужье кровати ярким напоминанием о моей неосторожности, самоуверенности и везучести. Около семи, когда расцвело, мы разбудили Лиама и отправили его с запиской к дяде Рейвену. Орлин спала, измученная волнениями. У меня, сказать откровенно, тоже от переживаний слегка тряслись руки. до к утру к тому же проснулся здоровый аппетит. Я мечтала уже не только о спасении для Мэй и благополучном разрешении этого ужасного происшествия с бумагами, но и о плотном завтраке. «Приветствую вас, прекрасная моя невеста», — улыбнулся дядя Рэйвен, входя в комнату. «Прошу прощения, но я очень спешу. Поэтому, если можно, изложите дело кратко. Если кратко, это касается Чендлера». «О!» — вздёрнул бровь Маркиз. «Я удивлю. Так вы уже знаете?» «Знаю, о чём?» Осторожно, поинтересовалась я. Мистер Чендлер упал в воду. Когда за ним спустили лодку, он был уже мёртв. Слабое сердце, холодная вода, лёгкое опьянение... «Вержиня, что с вами?» Тут, признаюсь, я позорно лишилась сознания от облегчения. Первое, что я услышала, очнувшись... Извинения дядя рейвана необычайно многословные и искренние. Право же не стоит. Пришлось прервать его наконец, чтобы не разбудить не ненарока Марлин. «Поверьте, вы тут ни при чём, это всё бессонные ночи и вишнёвый ликёр». К моему удивлению, Маркис невесело рассмеялся. «Я прошу прощения не за то, что взволновал вас, Виржиния, а за то, что не успел поймать. Признаться, я несколько растерялся в первую секунду, слишком привык видеть перед собою... «Приемницу леди Милдред, а не дочь Идена. В отличие от матери, отличавшейся крепчайшим здоровьем», — усмехнулся он. «Иден еще со времен колледжа был склонен к обморокам, и несколько весьма громких дуэлей с теми шутниками, коим сей факт казался невероятно смешным, оградили его от дальнейших пересудов. Неужели? Брови у меня поползли вверх».